Вилла Каравелла, Москва, Серебряный Бор, 29 сентября, пятница, 11.57. Кара отключила телевизор и удовлетворенно потерла руки. Ну что же, вложенные деньги серебрянцы отрабатывают на совесть. Программа потрясающая. Теперь пора подбросить новые факты для размышления. Колдунья потерла переносицу и медленно прошлась по кабинету. Успокоиться, расслабиться сосредоточиться. На этот раз ей потребуется приложить немало сил, но игра стоит свеч. Необъяснимые события вызовут. Ммм, уже вызвали у москвичей вопросы. Власти будут вынуждены реагировать на недовольство налогоплательщиков. И тогда тайный город узнает, что такое пристальный интерес. Необходимые приспособления были уже готовы. На массивном подносе были расставлены пять зажженных свечей. Колдунья осторожно поставила в центр подноса большой хрустальный шар, немного подождала, пока его бока потеплеют от пламени, и прошептала заклинание. Воздух над подносом сгустился, и перед карой появилось объемное изображение нужного места. Колдунья бросила взгляд на часы. До начала события оставались считанные минуты была одной из московских достопримечательностей. Не самой любимой, разумеется, но поражающей своим необыкновенным постоянством. Цветной бульвар был перегружен всегда, в любое время суток, в любой день, на его нешироком полотне, упирающемся в садовое кольцо, выстраивалась длинная шеренга автомобилей, активно выплевывающих выхлопные газы на чахлые деревца. Рыжеволосый инженер сервисной службы «Отис» Вася, пристроил свою четверку позади широкозадого «Сааба», бросил взгляд на мерцающий где-то впереди светофор и тоскливо пощелкал кнопками магнитолы. Стоять, судя по всему, придется долго. Справа от четверки резко затормозил роскошный черный «Мерседес», сопровождаемый джипом охраны, из которого горохом посыпались могучие телохранители. Подобные картинки давно перестали быть диковинкой, поэтому Вася безразлично скользнул взглядом по лимузину, и снова вернулся к магнитоле. Опираясь на руку начальника личной охраны, валеко-далеко выволок из Мерседеса свой живот и оглядел залитый солнечным светом бульвар маленькими черными глазками. — Это что еще за бомжара тут бродит, олухи? — возмутился он, увидев одинокого, седого как лунь-старика, медленно идущего по тротуару с авоськой в руках. «Сколько раз повторять, чтобы ни одной твари не было поблизости, когда я выхожу из машины! Они меня раздражают!» Начальник охраны, послушно скорчив злобную гримасу, повернулся к нарушителю спокойствия, а простоволосевшиеся бодигарды напряглись. Мубу слова толстопузого уголовника покоробили. Готовясь к заданию, он тщательно подобрал образ для наведения морока, и теперь окружающие видели интеллигентного старого мужчину, очень благородной наружности, достойно идущего в ближайший гастроном за кефиром. Одежда была чистой, опрятной, в меру бедной, но назвать созданный им образ бомжом мог только очень невоспитанный и кичливый чел. Не обращая внимания на угрожающие жесты охранников, Муба еще на шаг приблизился к жертве. — Что за бомжара, я спрашиваю? — снова подал голос валеко-далеко. Мы вообще в столице живем или где, Развели, бродяг? Эти два слова стали последними в жизни уголовника, и они были полностью справедливы. Действительно, развели, понимаешь. Кара напряженно следила, как Хван сокращает расстояние до Валеко. Колдунья уже вычислила, что Муба навел Морок не самостоятельно, а воспользовался специальным артефактом, мирно покоящимся сейчас у него на шее. Ей оставалось только разрядить это устройство, и окружающие мгновенно увидят, кто именно скрывается под личиной седовласого старика. Необходимое заклинание было несложным, но довольно длинным. Колдунья уже произнесла большую его часть, и теперь ждала момента, чтобы сказать последнее слово. Вася выбросил в окошко докуренную сигарету, подумал и сплюнул туда же. Со стороны тротуара раздались какие-то голоса. Телохранители приехавшего Бонзы отгоняли от машины прилично одетого старичка с авоськой в руках. «Совсем обнаглеве», — подумал ржеволосый инженер. «Куда только полиция смотрит!» «Вали отсюда, бомжара!» — рявкнул телохранитель, видя, что старичок упрямо движется на тушу Валеко, и тут же тихо добавил «Отойди, отец, а то нам придется тебя побить». Теперь все решали секунды. Тренированный Хван действовал очень быстро. Конечно, медленнее, чем Моряна, но гораздо быстрее, чем могли себе представить охранники, обреченного Валяко. Немногие в тайном городе могли уследить за реактивным убийцей, остальным же отводилась роль статистов. Одним движением Муба бросил совестливого Абрека на джип, не забыв порезать ему ногу, чтобы обезопасить себя с тыла, и преодолел расстояние до Валеко. Верхней Верхние пары рук Хван прижал уголовника к корпусу Мерседеса, а нижний в которой были зажаты черные навские ножи, быстро и безжалостно вскрыл огромный живот жертвы алой розой Алтая, фирменной росписью маршалов-хамелеонов. В обычном случае Муба, скорее всего, просто перерезал бы уголовнику горло, но слова кичливого Валико действительно задели Хвана. Толстый бандит даже не понял, что происходит, и растерянно вытаращился на свои медленно выползающие внутренности. «Пора!» Кара произнесла последнее слово заклинания. Мощный импульс магической энергии обрушился на артефакт убийцы. Муба оттолкнулся от умирающего Валяко, въехал в челюсть еще не опомнившемуся начальнику охраны и в этот момент почувствовал удар энергии, выключивший наводящий морок артефакт. Более того, следом за импульсом Хвана окутала второе заклинание, высасывающее энергию из него самого. Рыбацкая сеть высокого класса. Удар был молниеносный и сокрушительный, морок исчез, и перед осиротевшей охраной Валико вместо сетенького старика появился крепкий, четырехрукий мужчина в черном комбинезоне с окровавленными ножами в нижних конечностях. Но им уже было все равно. Ужасная смерть Валико привела телохранителей в действие. Стоящий ближе всех к убийце Абрек выхватил пистолет и нажал на спусковой крючок. Магическая энергия покинула Хвана, но физическая сила никуда не делась. И, спасаясь от беспорядочных выстрелов, Муба одним движением перепрыгнул через Мерседес. Вася не сразу понял, что происходит. Громкие голоса у припаркованного Мерседеса сначала сменились невнятными криками, сутолокой, а затем раздались выстрелы. Перестрелка? Вася даже не подумал о том, что нужно лечь на сиденье. В полной прострации. Он наблюдал, как вопящие телохранители засоряли пространство пулями, как из-за Мерседеса совершенно невозможным образом возник летящий мужчина. Он приземлился на сразу промявшийся капот Васиной четверки, невнятно выругался и снова прыгнул, оказавшись сразу на две машины впереди. Единственным, что точно заметил Вася, были четыре руки беглеца.